Глава 79 Фишер. Просто Фишер Горев мелькнул в толпе и пропал из виду. Подворот не видать, заскочил. Избавляться от компромата на самого себя. Методом поедания обязаловки без соли и соуса. Или кремирование с последующим растиранием пепла подошвой по земле русской. Святое дело. — Вот мы и остались без агента в стане врага, — заметил Ирландец. — Остались, — согласился я. — Что теперь? — Хочешь еще мороженого? — Угощаю? — Нет, пожалуй. — Ну, тогда просто подожди. Я скоро. Доставая из кармана телефон, Ирландец поднялся и отошел. Очень скоро вернулся и тут же заказал кофе с парой бутербродов. Я подумал и присоединился. — Но... «Какие мысли?» «Разные!» Он достал сигареты, в полголоса чертыхнулся, выдав строго запрещавший курение плакат. «Не бери в голову!» Народ вокруг нас нагло покуривал, совершенно спокойно игнорируя запреты и заботу о собственном здоровье. «Информации мало. Он прикурил от моей зажигалки. Как я понял, именно сейчас ее начали собирать». Он не стал возражать, а у самого идеи имеется. — Пока только наметки, — отозвался я. Хотелось бы кое-что уточнить. — А именно, ирландец внимательно меня выслушал. — Сделаем. — И еще, — продолжил я, — хотелось бы тоже поучаствовать в разработке плана. Доложи старшему, ведь у тебя есть такой. — Какой ты однако умный, восхитился он. «А волосы красишь хреново!» «Те идеи ты!» — ты, засмущался я. «Неужели так заметно?» «Действительно. Который год наношу краску на волосы именно там, где он сказал. На небольшом участке над правым ухом после произошедшего со мной много лет назад произрастает неблагородная седина, нечто померзительно-сивого цвета, и смотрится, неважно, и в глаза бросается». Удел, глазастенький, признал я. Давно заметил, только сейчас, признался ирландец. Тщательней краситься надо, товарищ. Принял к сведению и жду новостей. Обязательно. На том и расстались».